Глава 13. Лея. Элина задумчиво почесывает острый подбородок и не обращает внимания на назойливые кудряшки, которые то и дело падают на лицо от тёплого ветерка. "Я думаю, это знак", говорит спустя продолжительное молчание. «Какое именно?" спрашивает тихонько, наклонившись к круглому столику. "Мой проклятый телефон, который сдох в самое, казалось бы, неудачное время. С ним всё было в порядке, понимаешь? А тут вдруг чрезвычайная ситуация. Мария терита, я не знаю, что делать." Сообщаю тебе о наших делах и вдруг бах, у него инфаркт. Я бы потеряла. Короче говоря, я думаю, что тебе нужно ему помочь. Витану я имею в виду. Он и впрямь не похож на человека, который умеет общаться с детьми. Но раз он все еще здесь и ради Марии мчался по бушующему морю, для него действительно очень важно наладить не контакт. Быстро же ты переобулась? Раз скажьних убранство повлияло? Ты спросила мое мнение, я тебе ответила. Много ему не позволяй знакомых, Мари дозированно в конце концов она его племянница и узнала на ней всего несколько дней назад здесь потрясающий кофе шепчет шепчителино и подносит белую чашку к губам аромат сказочный вежливая просьба витаны не давала мне покоя полночи но к счастью усталость дела свое, и я провалилась в крепкий сон правда снились мне не дельфины с которыми плещется море и даже не волны которые могли поглотить меня а загорелая мужская шея колючая щетина И мои пальцы скользят от второго к первому. Что за взгляд? Смотрю на Элину, смахнув в корзину непрошеные мысли. Пойду посмотрю Мари, вдруг уже проснулась. Ага, я пока совершу прогулку по палубе, или как там это правильно называется. Наверное, так. Улыбаюсь и задвигаю за собой стул. Не заблудись. Возвратившись в каюту, обнаруживаю Мари, сидящую на кровати. темные волосы взлохмочены, глазки припухшие от слез, а щечки такие румяные, что хочется их покусать. Привет, солнышко. Сажусь напротив, подобрав под тебя ноги. Как спалось? Мамочка, а мы что, правда в море? Хлоп она глазами. Да, мы правда в море. На корабле? спрашивает шёпотом. Огородная, «Ага, прости меня, глажу ее по щеке. Я думала, ты весело проведешь время, и не будешь скучать по мне. Мне было весело, но потом начался такой громкий дождь, и я испугалась, мамочка, шепчет она, придвинувшись ко мне поближе. А тот страшный дядя мой папа? Какой страшный дядя? у которого кожа на голове. У всех есть волосы, а у него только кожа, шепчет малышка. А, лысый дядя. Едва сдерживаю смех. Впрочем, с дочерью я согласна, Боря и впрям выглядит устрашающе. Он не страшный, он просто должен так выглядеть. Зачем? Ну, потому что у него работа такая, его должны бояться. Он не мой папа? Нет, что ты скажешь тоже. Слушай, а давай-ка мы умоемся, переоденемся и позавтракаем на улице. Сегодня такое теплое солнышко светит. Мы будем завтракать на корабле? удивляется Мари. Ага, давай, вставай скорее, иди умывайся. Я приготовлю тебе одежду. Впервые марине не церемонится и справляется с сотрями процедурами непривычно быстро, заплетая ее волосы в косичку и вручая желтую панамку. Выходим на палубу, а ее рука все сильнее сжимает мою. Что такое? опускаюсь перед ней на колени, задвинув развернёй двери. Ты боишься? Большие глазненьки с опаской проходятся по открытому и наполненному морским воздухом пространством. Там глубоко? А где мы на рукавнике? А корабль не утонет? Солнышко, тебе нечего бояться. Корабли созданы для того, чтобы люди могли плавать на них по морю. А он не перевернется?» Ни в коем случае. Обожаю наблюдать за ее мимикой, когда она обдумывает новую для себя информацию. Доброе утро, Мари. Надеюсь, ты проголодалась? Здоровается с ней Марина. Для тебя тут приготовили кое-что очень вкусное и, смотрит она на меня, полезное. Когда мама говорит: "Это полезно", Но это почти всегда не очень вкусно. Что ж, будем надеяться, что нашему повару удастся тебя удивить одну минуту. Кивает мне женщина. Мы накроем на стол. Спасибо. Хочешь, мы подойдем к ограждению и посмотрим на море? Нет, я посижу здесь. Дочь сбирается на высокий стул и молча изучает пространство. Сажусь напротив, а две стюардессы приносят наш завтрак. Тарелки с нарезными фруктами, овощами, высокие стаканы с воздушными белыми сливками в которых аппетитно смешиваются кусочки киви и апельсина, чай, свежевыжатый сок, тосты, сливочное масло, джем сыры. простите, а зачем так много всего? Спрашиваю, ужасаюсь размаху здешнего завтрака. Стюардесса ставит накрытые крышкой колпаком тарелки напротив Мари, меняя пустого стула Элины, которая где-то затерялась. Распоряжение хозяина. Отвечая, девушка с улыбкой поднимает колпаки с двух тарелок. Омлет со шпинатом, брокколи и беконом. Приятного аппетита. Спасибо. Понимаю, что Мари смотрит только на стакан с пышным десертом. Как и большинство детей, она не жалует еду зеленого цвета. Втягиваю носом аромат горячего омлета и останавливаю на Мари восхищенный взгляд. К моему удивлению, она быстро разделывается с основным блюдом, не проранив ни слова о том, что она наелась, живот лопается, болит, трещит и все то, что позволило бы мне разрешить ей перейти к десерту. Доброе утро. К нам спускается Витан. На нем светлый льняной костюм и кожаные сандали известного бренда. Длинные рукава закатаны, две верхние пуговицы не застёгнуты, и из-под воротника торчат темные волосы. Доброе утро. Здароваюсь со значительным опозданием. Мой взгляд спешит к Мари, которая ничего не видит и не слышит, потому что все ее внимание сосредоточено на привлекательном и сладком десерте. Витан приносит с собой приятный мужской аромат. Останавливается рядом со стулом Ирины, наблюдает за Мари с откровенным любопытством. Зачерпнув в десертной ложке густой сливки с кусочками фруктов, малышка поднимает на него большие глаза. Привет, здоровается с Невитан. Здравствуйте. Надеюсь, вкусно? Я не успела попробовать, пришлось есть полезный завтрак, чтобы добраться до сладкого. Приятная улыбка касается выразительных мужских губ. Наши с Витаном взгляды встречаются, думаю, ответом он остался доволен. Я так понимаю, что полезный не всегда вкусный?» Вы что, любитель подслушивать? Теперь улыбаюсь я. Нет, я так не делаю. Но когда мне говорят, что зеленый коктейль из капусты, петрушки и шпината полезен, я не сомневаюсь, что он отвратителен. Мама говорит, что малина полезна, а она мне очень нравится. Вот тебе доказательство того, что бывают и исключения. вы, мой папа? Мои глаза выпадают из орбит, катятся по деревянному настилу, и теряются на дне моря. Милый, нет, спохватываясь, сбросив предупредительный взгляд на Витан. Нет, это не твой папа, это... это дядя, который вчера помог нам с тобой встретиться. Если бы не он, то мы бы все еще были с тобой далеко друг от друга. Меня зовут Витан, представился он. А меня зовут Мари. Приятно познакомиться с тобой, Мари. Это ваш корабль? Не совсем, я выпозаимствовал его друга на неопределенное время. А он может переплыть в море? Вполне. А вы плавали туда? Указывает она пальчиком на линию горизонта. На ту сторону. Понимая, к чему идет разговор, подставляю ей ближе стакан с десертом. Давай мы поговорим после завтрака, говорю, заглядывая в ее глаза. Наверняка у дяди есть свои дела. Ну, мама, шепчет она. Может, он видел? Маря, у меня действительно есть дела. Бросает мне Витан спасательный круг. Предлагаю тебе плотно позавтракать, чтобы потом немного повеселиться, если, конечно, мама нам позволит. У Марии уже загораются глаза. Витан желает нам приятного аппетита и скрывается за лестницей. Но прежде его взгляд успевает ухватиться за мой и спросить: "Ну как у меня получается?" Несмотря на то, что в сумке Ирины я обнаружила сразу четыре купальника, два из которых она еще ни разу не надевала, я предпочитаю остаться в своей одежде. Солнце печет, приходится избавиться от рубашки и загорать в коротких спортивных шортах и топе. Мамочка, кричит мне Мари. Они с Линой сидят на довной лодке-ватрушке, сцеплённой с большим гидроциклом, за рулем которого страшный дядя Боря с кожаной головой. Мамочка, смотри на нас! Машуем рукой, держась за горячее ограждение нижней палубы. Поразительно, с какой быстротой Мари, оставила в стороне страх глубины, и согласилась прокатиться на плюшке, на обеих спасательные жилеты и улыбки до ушей, которые видно даже отсюда. Боря молодец, послушно выполняя требования Витана. Сильно не газовать и резко в повороты не входить. Безопасная и неспешная прогулка по морю и только. "Давай к нам", зовет меня Элина. Сделав очередной круг, Боря подплывает к самой кромке, а Плюшка послушно тащится за ним. "Мамочка, там так круто!" задыхаясь от эмоций, говорит Марий. "Мне так нравится! Давай прокатимся", улыбается Элина, "только Боря устроен нам, пожалуйста, взрывную прогулку. Мы девочки взрослые". Езжайте, говорит Витан, спустившись к нам в черном гидрокостюме, вверх которого болтается на бедрах. А мы с Мари можем прокатиться на другом гидроцикле. Как тебе? Мария уже тянет руки, и Витан без труда поднимает ее на борт. Наши сиреневые взгляды молча переглядываются. Мысли о дочери конфликтуют с теми, что вызывает открытая часть тела Витана, красивого тела, прокаченного, сексуального. Если Лина и в этот раз спросит меня, что это еще за взгляд у меня такой остолбеневший, Ей богу, получит в глаз. Прошу прощения, что задержался. Надеюсь, вы весело проводите время. Спрашивает меня Витан, натягивая правый рукав. Кубики на торсе вибрируют от каждого его движения. Да еще как. Из головы моментально вылетают последние полчаса жизни. Ты не против? смотрит на меня, натягивая левый рукав. По поводу? А-а, нет, ничего, только осторожнее, соглашается он, застегивая длинную молнию до самой шеи. Но прям таки дышать стало легче. Мари обращается к ней. Жди меня здесь, я сейчас вернусь. Мыслины только и успеваем снова пошептаться взглядами, как Витан подплывает к корме на черном гидроцикле. Мне не отпускает и мысль о том, что скрывается под его костюмом. Придерживаю Мари, Витан принимает ее и усаживает перед собой. Видя, как его руки укрывают ее с двух сторон, мне делается спокойнее. Нет кого я обманываю. Моя тревожность тихонько посапывает сторонки, потому что одного взгляда достаточно, чтобы понять, Витан не позволит случиться никакой беды, и волнующее все меня трепет связан исключительно с его внешней притягательностью. Мы поехали, говорит мне громко и выжимает газ. я так и стою, таращусь на стремительно удаляющееся черное пятно. Эй, красотка, возвращает меня на землю Лина, Ее взгляд смеется. Может, и мы уже тронемся, а? Ничего не говори, шепчу ей, залезая в качающуюся плюшку. Да я и не собиралась, разве что. Замолчи, как скажешь поднимает она вверх руки, но продолжает весело улыбаться. Я лишь хотела сказать, что он старается. Я заметила, буря плавно отплывает от яхты, а за ним мы и мы на плюшке. А больше ты ничего не заметила? Коварная улыбка расползается от уха до уха. Замолчи. Молчу.